Часть первая, глава десятая. Представить не могу, сколько длилась наша поездка. Я успела даже заснуть, невзирая на то, что сидела в неудобной позе и рядом со страшным существом. Но мозг человека так устроен, что даже к самому отвратительному и страшному привыкаешь. Потом и не видишь в том или ином свой первый парализующий страх. Так было со мной сейчас, а может, я просто устала бояться. Как бы то ни было, но мы въехали в город. Да-да, вы не ослышались, настоящий город. Из всего, что я видела пока в этом мире, была только гора трупов, динозавры, поедающие их, трюм корабля, деревня, где помогала мне ведьма Маиса, и неприветливая, раскисшая дорога. Серый туман больше не стелился пеленой возле моего лица, я смогла немного осмотреться. Нас принял старый или даже древний город. Вечерний туман кружился над ним, опускаясь все ниже и ниже. Мерцающие желтым светом фонари освещали тесные улочки и мокрую брусчатку, по которой звонко цокали кони. Псы приложили свои носы к земле и что-то вынюхивали, нужное только им. Покосившиеся, но крепкие дома были покрыты паутиной трещинок, что придавало им особый шарм старины и даже древности. Люди, что были тут, кланялись в пояс незваным гостям и трусливо пятились назад, уступая дорогу. Странный был город. Чистый и по-вечернему свежий. Не ощущалось здесь вони, не было грязи, блевотин, помоев. Казалось, весна пришла в этот город чуть раньше, чем в другие места. Зеленая трава проклюнулась на газонах. Цветы на маленьких балкончиках потрескавшихся домов, наверное, утром и весь день радуют глаз. Деревья все были в молодой листве. Потом я вспомнила о магии. Да, в этом мире о ней забывать нельзя. Кроме цокота копыт и шороха бегущих псов, город был уж очень тихим. Вот-то время по-иному здесь бежало. Гончие остановились возле большого каменного дома, на табличке которого я прочитала: "Таверна Лучшая". Садники спешились, со своих гордых коней. Главный гончий помог мне спуститься, легко ухватив за талию и поставил на землю. От долгого сидения в седле мои ноги подкосились, и если бы не рука гончего, упала бы. Один из тринадцати гончих, да, их было ровно тринадцать, взмахнул рукой, призывая к себе черный туман, и глухо приказал «Отдыхайте» кони тут же тряхнули могучими головами, ударили копытами по брусчатке и превратились в туман. Глазам своим не поверила. Псы, как и кони, растворились в черной дымке, словно и не было здесь никого. Страшные чудеса. Такое хорошо смотреть по телевизору, в кино или читать в книгах, но видеть собственными глазами Это рождает лишь панику и страх. Но я еще держусь. Главный гончий взял меня под локоть, и мы мрачной делегацией вошли в таверну. Полная тишина в один миг воцарилась внутри таверны, как только мы вошли. Не было слышно даже дыхания больших мужчин, замерших с поднятыми в воздух кружками, наполненными пенным напитком. И певица с угольно-черной косой прекратила играть на гитарке. Все замерли. Я обратила внимание, что страх исказил лица присутствующих. Гончих явно боялись. Но недолго мы стояли в дверях. Я покорно следовала за темными фигурами, из-под пола опущенных ресниц смотрела на местных людей. Опрятные все и чистые, От чего же тогда Эдна, Эрзан и их команда выглядели как настоящие разбойники и оборванцы. Не понимаю. Мы приблизились к стойке бара, за которой огромный детина, похожий на орка, даже с клыками наружу, невозмутимо полировал кружки. Он поднял взгляд на гончих и также невозмутимо спросил: "Как обычно?" Да. Вынул несколько ключей из ящичка и положил их перед гончим на потемневший от времени дубовый стол, вся столешница которого была покрыта порезами и трещинами. «Ужин, ванну, комнаты на всех, ужин и ванну для девушки», — был ответ. Детина кивнул. На удивление, но для меня была выделена отдельная И просторная комната. То есть, я не пленница?» Посмотрела на фигуры, закутанные во все черное, и решила молчать дальше. «Раз в такие условия, значит, гончие что-то знают. Догадываются? Раскрыли мою личность? Ох, как же плохо и страшно быть в неведении!» Я вошла вглубь комнаты. Гончий повесил на стену фонарь, и стало светло. Снова магия. Бегло осмотрелась. В этой комнате была небольшая кровать у дальней стены со скрученной постелью, рядом стоял комод, а возле него находилось настоящее напольное зеркало. В самом центре комнаты небольшой обеденный столик и пара простых стульев. За цветной выльнившей ширмой в углу я обнаружила «Та-дам! Высокую лохать для купания, рукомойник и ночной горшок. Значит, туалета нормального в этом мире нет. Грусть, тоска!» Вернулась к кровати и посмотрела на гончего, который молча следил за мной. «Как ваше имя?» — обратился он вдруг ко мне. Хотела было изобразить непонимание речи, но потом... Решила не рисковать и не злить этих люд... существ. «Панченко Руслана Львовна», — представилась я. «Можно просто Руслана?» Гончий кивнул. «Печать рабыни на вашей ауре, сделанная весьма неумело, поплыла Руслана. И под ней отчетливо видна печать повелителя драконов и короля Тарташа» Шахсана третьего. О, вот оно что. Интересно, с чего это она вдруг поплыла? Случайно не из-за моей ли магии? Оставайтесь здесь, из комнаты не выходите, произнес он. Ужин принесу сам. Да я и не собиралась никуда выходить, подумала про себя, а также отметила вежливость Гончего. Можно вопрос? Остановила его в дверях. Гончий обернулся. Я вглядывалась в темноту, за которой скрывалось его лицо, но так его лица и не увидела. А жаль. «Раз вы сразу поняли, кто я, то зачем дали за меня награду?» И тут же добавила, «Нет, я не в претензии. Вы не думайте, просто очень любопытно». Я вам уже говорила, что любопытство — мой настоящий бич. Так вот, повторяю это снова. «Никакой награды не было», — прозвучал ответ гончего. «Камни, которые получили ваши похитители, не имеют ничего общего с драгоценными камнями». «А что же тогда они им дали?» Пока я стояла и размышляла, гончий ушел, а я вдруг вспомнила, что хотела спросить его имя, и узнать о своем будущем? — Ладно, я спрошу, когда вернется. Приблизилась к зеркалу и взглянула на себя. — Ох, мама родная! — прошептала в изумлении. Коснулась лица. Сажа, которой меня измазала Моиса, растеклась по лицу, будто в меня брызнули чернилами. Под черными разводами было отчетливо видно кожу, упругую и совершенно юную. Я открыла рот. На зубах осталось немного черных следов, но это все можно вычистить щеточкой и хорошо прополоскать водой. Испачканный внешний вид меня нисколько не напугал и не изумил. Меня шокировал тот факт, что я выглядела действительно на пятнадцать, максимум на семнадцать лет. Сдернул из себя плащ. Скорее бы принесли горячей воды, чтобы отмыться, и увидеть себя чистой, можно сказать, обновленной, а сейчас пока выгляжу, как бомжиха-замарашка. Хоть один есть плюс попадания в этот мир. Молодость. Ох, чуть не забыла еще и магия. Размышляя и разглядывая себя, пропустила момент, как в комнату зашел Гончий. Он держал в руках поднос с едой. Следом за ним зашли четверо мужчин, с огромными ведрами воды, от которых шел горячий пар. Гончий со звоном поставил поднос на стол и отошел на шаг, стал ждать, когда работники таверны наполнят для меня лохань. Когда они покинули комнату, Гончий пошел вслед за ними. Я спохватилась и воскликнула. «Стойте!» Он обернулся. «Похоже, у нас это уже входит в привычку» простите можно узнать ваше имя спросила его и смущенно улыбнулась газ представился гончий газ приятно познакомиться повторила его имя и решила быть вежливой но гончий очевидно не разделял моего мнения у меня еще один вопрос можно задавайте разрешил он какие у вас дальнейшие планы «То есть, что меня ждет в ближайшем будущем?» Гончий почти полминуты молчал и, наконец, произнес. «Мы доставим вас в страну Тарташ, в замок короля и повелителя драконов Шахсана III. На этом наша миссия будет завершена». Не такой ответ я ждала. «И так знаю, что меня доставят в замок повелителя драконов». «А дальше? Что будет дальше?» Решила узнать подробности. «Вы просили дать ответ на один вопрос у Руслана. Это уже второй. Мойтесь, ужинайте и ложитесь спать. Утром вас разбужу». И ушел. А я вдруг поняла, что Гас назвал меня по имени правильно, не так, как Маиса и Эрзан растягивали гласные. Я торопливо подошла к подносу, где были овощи, горячее мясо, фрукты, какой-то мутный напиток в одном кувшине, а в другом вода. Понюхала, по запаху было похоже на пиво. Но пиво я не люблю, буду пить воду. Отрезала большой кусок от мяса и сунула его в рот целиком. Знаю, некрасиво так есть, но все равно сейчас никто за мной не следит закрыла глаза и начала жевать. Рот обволокла сочность мяса, я замычала от получаемого удовольствия. Насытившись, разомлела и во мне будто распахнулась дверь, откуда в тело хлынула неимоверная усталость. Я жутко захотела спать, чтобы хоть ненадолго забыть обо всех переживаниях и всей ситуации в целом. Но во сне меня могло посетить очередное видение, Нет, пока спать рано. Нужно помыться, а то неизвестно, когда мне снова улыбнется такая удача. Нашла в себе силы и забралась в горячую воду. В голос застонала от блаженства. Провела в Лохане не меньше десяти минут, просто наслаждалась теплом, а вода не остывала. Снова магия? Скорее всего. Рядом стоял столик, на котором нашла мыло и щетку. Если честно, мыться в лохане, которая напоминает бочку, довольно сложно, особенно когда нужно промыть волосы, но я справилась. Помывшись до скрипа, вылезла из воды, промокнула мокрое тело полотенцем и накрутила его себе на голову, пряча волосы. Потом подошла к зеркалу и, увидев себя в отражении на этот раз, Действительно обалдела. «Да я само совершенство!» — выдохнула я в радостном изумлении. «Так здорово я не выглядела даже в свои пятнадцать!» Под глазами больше не было темных кругов и нависшего верхнего века, губы сочные и алые, не требующие никаких помад. Повернула голову вправо, потом влево, четкий овал лица, Острый подбородок, потрясающая лебединая шея, нежные линии плеч, а грудь, она бесподобна. Идеальная форма, размер, словно скульптор слепил. Талия, контур пупка, линия крепких, но округлых бедер, изумительные ноги, длинные, стройные. Посмотрела на свое лицо, сдернула с головы полотенце. Каскад влажных волос темным водопадом рассыпался по плечам. Я любовалась собой и гордилась собой. В этом мире я была воистину прекрасна. Дай бог еще и счастливой стану. А еще я совершенно не знала и даже не предполагала, что в данный момент за мной наблюдают.